Глава 10. Учитывая, что предыдущие пару месяцев я активно исполнял лишь одно физическое упражнение под названием лёж-лёжа, сейчас моя активность на этом фоне явно зашкаливала. И что удивительно, система эгоист работала. Я не чувствовал усталости, боли в спине или ноющих коленей. Икры тоже не ныли, хотя нагрузка на них была просто колоссальной. С другой стороны, именно ноги у меня по большей части были выполнены из полимеров. Звучит так себе. Но когда я остановился, прислонившись к чуду сохранившемуся вентилируемому фасаду какого-то небольшого магазинчика и пощупал ноги, разницы между настоящим и синтетическим не почувствовал. Ты чего? Всё на свете из пластмассы. Ответил я Алёне и разогнувшись, хрустнул шеей. Нормально всё. Ноги болят, прищурилась она. Нет, нормально всё, говорю же. А у меня уже побаливают. Ну да, если ты и правда военный, то тренировки, все дела, едва ли такие прогулки вызовут у тебя что-то, кроме раздражения монотонным пейзажем. Я 2 месяца лежал в коме. Напомнил я. И на ногах третий или четвертый день. Шизик! Повторила Алена недавние обвинения. Даже если ты во яка, даже если ты из какого-нибудь спец госпиталя, не может быть, чтобы тебя сразу с койки сюда отправили. Ну, не совсем сразу. Пару часов я еще привыкал к новой обстановке. То есть проснулся, узнал, что Петербурга больше нет и такой: хочу сюда? Нет, начальство отправило, признался я, потому что я рассчитывал на реабилитацию хотя бы неделю. Так, в коме ты был, ладно. А что с тобой случилось? Говорят, упал. Э, ты при мне ухнул с куском асфальта в яму и выжил. Откуда ты упал? С вертолетом я упал. С вертолета? Алена остановилась. Или я что-то не так расслышала? Не из вертолёта, а вместе с ним, как раз где-то в этом городе. О! -о, -о! продолжила сыпать восклицаниями девушка. И тебе отшибло память и ноги? Да? недоверчиво спросила она. А можно? Я кивнул, и Алёна сразу же опустилась на колено и задрала штанину. Хм, -м -м", промычала девушка. Ничего такого не вижу. Ты думала, что там протезы? Да? А похоже, что у тебя нормальные конечности. Понимаю, уровень в ваших госпиталях другой, конечно. Тебе что, пересадили чужие ноги? А почему они такие теплые? Ее ладонь принялась без пардона номинать икры, причем чем дольше, тем сильнее. Что ты там найти хочешь? Завтрашний день? Да не пойму, что не так с тобой. Вставать на ноги девушка даже не планировала. Слишком высокая температура. Может, ты болеешь? У меня это на лице написано, что я болею, падаю в обморок. Нет, ничуть не смущаюсь, продолжала Алена. Но твоя температура не нормально для поверхности кожи. Может быть, если у тебя ноги такие, то у тебя должно быть градусов сорок. Нормальные у меня ноги. Холодно? Прозвучал вопрос, но лишь после того. Как полная ладонь снега с размаху приложилась к ноге. Да, я с трудом удержался от того, чтобы инстинктивно не дёрнуться и случайно не пнуть девушку. Может, уберёшь, пока у меня ноги не промокли? Сейчас-сейчас. Она стряхнула всё и старательно стёрла растаявший снег куском тряпки из кармана. Ого, вроде ещё теплее стало. И она для контроля сменила ладонь. Нет, Точно теплее стало. Ты же сама говорила, что я не человек или что-то в этом роде, отмахнулся я. Так, давай не задерживаться. Стоим посреди улицы, ты щупаешь мои ноги. Тот ещё спектакль, если кто со стороны смотрит. А ты ещё скажи, что стесняешься. На её лице мелькнула тень улыбки, которая, впрочем, не устранила то беспокойство, с которым Алёна на меня смотрела. И не убеждай меня, что это твоя нормальная температура. И совершенно неожиданно, она сунула руку под рубашку, причём с такой скоростью, что стоило ожидать реакции типа бронежилета, когда ткань станет жёсткой. Но этого, к счастью, не произошло. Ты точно чувствуешь себя нормально? Теперь её беспокойство стало ещё заметнее. Сестра, со мной всё в порядке. Какая сестра? Медицинская. Чего ты начинаешь? Нормально всё со мной. Пластиковые ноги под натуральной кожей, и какая-то хрень вместо печени, чтобы фильтровать ту жижу, что сейчас внутри меня течёт вместо крови. Рука тут же выскользнула из-под свитера, и Алёна отступила на пару шагов назад. Псих, она покачала головой. И почему, когда я говорю правду, ты мне не веришь? веселел я, потому что именно это не может быть правдой, едва не вскричала она. Что за шум из законного проёма второго этажа показалась голова в шапке. Ал? Я, откликнулась девушка и тут же остановила меня, потому что я машинально потянулся за оружием. Это свои, и продолжила недоверчиво смотреть на меня. Что такое? не выдержал я. Всё ещё думаешь, соврал я тебе или нет? Именно. Ну и думай дальше. Я не знаю, как тебе это доказывать и стоит ли доказывать вообще. И не подумал бы просить после того, как ты словил пулю в спину. О чём речь? Теперь голова в шапке высунулась из-за двери, выкорошенная в цвет бетона. Я не удержался и выхмыкнул в голос. Кого ты нам привела и где остальные? Хорошего, надеюсь, гостя, Жень. ответила после паузы Алёна. Он спас меня и быть может спасёт нас всех. Осталось ли кого спасать? Остальные-то где? Больше никто не вернулся? удивилась девушка. Нет, вообще никого. Здесь только я и ещё пара ребят. Вторую группу до сих пор ждём. Вот же, выругалась девушка. Ну, заводи своего гостя. Только у нас пока еды нет, готовиться ещё, предупредил Женя. Ему больше пищи для Умана нужно, ответила Алёна, как показалось мне, с лёгкими нотками сарказма, чего и стоило ожидать после её недоверчивых проверок. Не понял? Под головой в шапке показалась ещё и перепачканная куртка, висящая мешком. Поговорить надо, сказал я. Хм, поговорить? А ну Небольшой пистолет в руке и из-за огромных размеров куртки смотрелся скорее смешно, чем пугающе. "Женя, он нормальный, со мной". Девушка бросилась к нему, пытаясь загородить меня собой, но тот ещё несколько секунд сопротивлялся, прежде чем понял, что от меня угрозы не исходит. "Ну что за привычка у всех сразу оружием размахивать?" полувопросительно произнёс я, стоя на месте. Время сейчас такое неспокойное. Никогда не знаешь, откуда хрень какая-нибудь на голову свалится, проговорил Женя, а потом убрал оружие в бескрайнее объёмы куртки. Евгений, пожимая руку, я заметил, что перчатка без пальцев жестковата на ощупь. Приходится много работать, пояснил парень, а я переключился на его лицо, пытаясь понять, сколько ему лет. Серьёзное выражение можно было приписать и тридцатилетнему, учитывая пару морщин на лбу и глубоко посаженные глаза. Шапка дополняла образ то ли работяги, то ли старательного держащегося подальше от выпивки бывшего алкоголика. Денис представился наконец-то и я тоже. Алёна сказала, что вы поможете с навигацией по городу. Так ты, сука, внешний? воскликнул он. отшатнувшись от меня. Как? Да что вас всех это удивляет, мать вашу? Сдерживаться не было сил, так что орал я на всю улицу. Нет, быстро оба внутрь. Алёна размашисто приложила Женю по спине, так что хлопок от удара был больше похож на выстрел. Повторять то же со мной, она поостереглась и просто указала на дверь. Ни звука снаружи.